а затем разговор почему-то свернул на снежного волка. Антон даже не заметил, как заговорил о нем. Видно внутреннее напряжение, возникшее вследствие того, что с одной стороны он собирался встретиться, а с другой что-то в нем изо всех сил противилось этой встрече, сыграло с ним дурную шутку. Татьяна выслушала его и спросила, «Почему бы тебе все-таки не встретиться с ним и не определиться с этим окончательно?» В конце концов, он обещал передать тебе информацию. И если, получив ее, ты не захочешь с ним встречаться, кто может тебя к этому принудить? Черный задумался. А действительно, может так и поступить. В чем здесь проблема-то? Он даже не подозревал, насколько был наивен в своих рассуждениях. На следующий день он позвонил Алексею. «Под этим солнцем и небом мы тепло приветствуем вас, Черный». Ответил ему молодой и уверенный в себе голос. Очень уверенный. Знаете, продолжил снежный волк, а я вчера разбил свою машину. Вот как удивился Антон, обескураженный подобным совпадением. Ну да, моя ласточка разбита в хлам. Так что теперь у меня нет уже моей купешки BMW Z3, а мой водитель потерял работу. Черный вздрогнул. Татьяна, никогда не встречавшаяся со снежным волком, рассказала Антону о своем сне, в котором она как раз каталась с ним на его машине, и это был именно BMW Z3. А следующая фраза волка оказалась еще более ошеломляющей. Алексей Небрежно упомянул о новом нике «метла», которую он завел специально, чтобы заходить в сеть, когда использование его обычного ника было нежелательным. Причем виртуальный персонаж этого Ника позиционировался как женщина. Об этом Нике знало крайне ограниченное число людей. Даже Татьяне он сказал о нем только вчера вечером. И это оказалось той песчинкой, которая окончательно склонила чашу весов в сторону встречи. Вечером Черный оповестил всех, что идет на рандеву со снежным волком. Уже после, анализируя комменты этого вечера, он обратил внимание, что они от чего то были по большей части негативными. Нет, от встречи Антона никто отговаривать не пытался. Это была и его епархия. И никто не собирался его учить, как выстраивать контакты. Но вот шутки были какими-то агрессивными. Например, народ интересовался, возьмет ли он встречалку 45-го калибра. Как-никак хищника встречать идет. Встречу Черный назначил за городом на ближайшей к его загородному доме платформе пригородного поезда. За 5 минут до прихода электрички Антон подъехал к платформе. Из электрички вышел парень лет 25, одетый в джинсы, майку и кроссовки на босу ногу. На шее у него болтались наушники MP3-плеер. Оглядевшись, он повернулся и двинулся прямо к машине черного. Антон заерзал. Машин на станции было довольно много, а знать какая его... Алексей не мог, это совершенно точно. Тем не менее он подошел к машине, хозяйским движением распахнул дверцу и молча уселся на сиденье переднего пассажира. Потом повернулся к Черному и, широко улыбнувшись, произнес «Привет, Черный, вот и я». Они проговорили весь день, вечер и ночь. Сначала Антон не собирался вести его к себе домой. Но после разговора в машине, когда ему стало ясно, что Алексей действительно знает очень многое, и разговор затянется, они все-таки подъехали к дому. Сначала устроились на шезлонгах в саду, напротив альпийской горки. Разговор вертелся вокруг разных тем, методик хакеров, магических существ и артефактов. В конце концов, черный, чувствуя странную раздвоенность, когда одна половина сознания была вроде как очарована его гостем, а вторая все больше ощетинивалась против него, решил внести хоть какую-то ясность. Ту ясность, которую дают карты. Он предложил снежному волку сделать расклад. Черный уже знал, что если он в будущем должен будет серьезно привязаться к какому-то человеку, то в раскладе того будет непременно присутствовать его собственная карта. Но в этот раз его карта «Рыцарь мечей» так и не выпала. Хотя к некоторому его удивлению выпала карта Миши, а после истории с черным маклером у Антона с этой картой стала ясно ассоциироваться опасность. Так что это был еще один факт в копилку тревоги, и та его часть, которая негативно отнеслась к гостю, испытала немалое облегчение. Судя по картам, у них нет общего будущего, впрочем это не означало немедленного разрыва. В конце концов, он встретился со Снежным Волком со вполне конкретной целью, и она пока не была достигнута. Между тем, Алексей, не подозревая решения Антона, продолжал демонстрировать свои таланты. В сети он уже успел зарекомендовать себя как маг и решил еще больше укрепить свой авторитет, рассказав историю о том, как к нему обращались с просьбой о помощи. В этой истории было все. Могучий черный колдун, девушка-снайпер, покушение на президента. Но черный слушал ее в полуха. Ему от снежного волка нужно было только одно – методика открытия переходов между мирами. Следующая их встреча состоялась через несколько дней. Именно на нее Алексей обещал принести книгу и помочь с переводом. Он предложил расширить круг участников встречи, пригласив на нее еще какую-нибудь девушку. «Почему девушку?» – спросил Черный. Несколько удивленный такой тендерной постановка вопроса. «Но ты же всегда работаешь медиумами женского пола», покровительственно усмехнувшись, как о само собой разумеющемся, сообщил Снежный Волк. «Позови ту, кому ты полностью доверяешь». Черный задумался. Он доверял многим. Но самым большим доверием пользовалась его старая подруга по имени Ирина. Они работали вместе уже очень давно. Ирина участвовала еще в изучении материалов по Брюсу. «Хорошо», – кивнул Антон, – «на следующую встречу я приглашу Ирину». «Ирину?» – Алексей удивленно вскинул брови. «А что?» – поинтересовался Черный. «Не поняв. Чем вызвано его удивление?» «Да так. Ничего. Просто лично у меня лучше всего получается работать с девушками по имени Татьяна». «Возможно, среди твоих знакомых есть, Татьяна?» Черный напрягся. Снежный волк снова попал в точку. С Татьяной он был знаком, поскольку они общались в чате. Но имени ее знать Алексей не мог никак, поскольку та заходила в чат под ником. Да и она сама говорила ему, что никогда не встречалась со снежным волком. «Нет», — мотнул головой Черный, — «это будет Ирина». «Ну как знаешь», — пожал плечами Алексей. Следующая встреча произошла через несколько дней. Когда Антон подъехал на машине к уговоренному месту, конечной станции метро, Снежного Волка еще не было. Черный устроился поудобнее и выудил из кармана на ладонник. Опа! А снежный то оказывается, еще и не думал никуда идти. Он сидел в чате и вовсю общался. Антон, несколько мгновений нахмурившись, пялился на экран на ладонника, а затем достал телефон. «А, Чёрный, привет. Уже ждёшь?» «Я да. А вот почему ты не на месте? Мы же договорились». «Да ладно тебе!» – небрежно рассмеялся Алексей. «Не парься. Сейчас буду». И он нажал кнопку отбоя. Но несмотря на это, пользователь «Снежный Волк» исчез из чата только через 20 минут. За это время Чёрный успел в привате пообщаться с Татьяной, которая сообщила ему, что «Снежный Волк» уже рассказал о чате о встрече с Тим и пожаловался. Что черный охамел и отчего-то назначил встречу у метро, хотя мог бы забрать его прямо из дома. И это совершенно не улучшило Антону настроение. Он окончательно решил, что нынешняя встреча станет последней. Снежный волк появился почти с 40-минутным опозданием. Он пребывал в отличном настроении и, буфнувшись на сиденье, тут же небрежно пожурил Черного, за как он выразился за нудливость. Когда они добрались до загородного дома и стали выгружаться из машины, из гаража вышел отец. Он окинул гостя небрежным взглядом, а затем вдруг нахмурился. Дождавшись, пока Алексей войдет в дом, отец ухватил сына за рукав. Новый знакомый? Да, кивнул черный, не уточняя. Ты с ним поаккуратнее, покачал головой отец. Какой-то он мутный, недобрый, после чего повернулся и двинулся обратно в гараж оставив Антона в некотором ступоре. До сих пор отец очень редко снисходил до того, чтобы предупреждать сына каких-нибудь его знакомых или приятелях. Он считал, что Антон сам во всем разберется. Покачав головой, Черный двинулся к дому. Но едва подошел к двери, как она распахнулась, и на пороге появилась Ира. Она приехала раньше и уже ждала их в доме. Этот спросила она. Да, кивнул Черный. А что? И разябка повела плечами. «Да не знаю. Просто когда он вошел, мне как-то стало не по себе. Какой-то он темный». Черный замер. «Да уж. Два предупреждения подряд. Это уже серьезно. Когда он вошел в комнату, снежный волк уже сидел в его любимом кресле. Но наконец-то сварливо пробурчал он. А тут и так меня торопил, а сам застрял непонятно где». «Ну почему же непонятно?» — отозвался Черный. И, уперев в лицо гости испытующий взгляд, произнес. «Просто два человека, что встретили нас в этом доме, сочли своим долгом предупредить меня о том, что от тебя исходит нечто недоброе». «Что?» — Алексей поразовел и явно растерялся. В несколько мгновений он не знал, что ответить. А затем принужденно рассмеялся. «И как ты собираешься поступить?» — с некоторой ихидцей спросил он. «Последуешь ценным советом? Или...» Тут он протянул руку и достал из рюкзака книгу. «Мы, наконец, займемся делом!» Антон покосился на книгу с английским названием. И, дойдя к столу, уселся за него, достав из ящика бумагу и ручку. «Давай займемся делом!» Но дело не пошло. То ли Алексей не мог толково перевести, то ли информация в книге оказалась не столь существенной. Однако ничего по-настоящему нового извлечь из книги не удалось. И Черный начал терять интерес к процессу. Видимо, это уловив, гость резко захлопнул книгу и предложил сделать перерыв. Они, как и в прошлый раз, переместились в сад на шезлонги. Слушай, Черный, — небрежно спросил Алексей, — а ты сам не думал написать книгу? У вас же должна быть чертова туча уникальной информации. Я думаю, у тебя бы вполне получилось. А с изданием я могу помочь. У меня есть кое-какие связи в издательском бизнесе. А в крайнем случае можно обратиться к отцу. Это предложение слегка выбило черного из колеи. Он еще не успел прийти в себя, как снежный волк снова вышиб почву у него из-под ног. Слушай, а почему со мной не хочет встречаться Баал? А может быть стоит пообщаться с Калиной или Люминусом? И он начал описывать ребят так, будто уже встречался с ними. Их внешность привычки, то, чем они занимаются в группе. А черный сидел и чувствовал себя открытой книгой. Он еще никогда в жизни не встречался с человеком, который мог так считывать информацию с другого человека. Кем же, черт возьми, был этот снежный волк? Человеком или нет? «Мы будем работать вместе», – спокойно произнес Алексей, и в его голосе зазвучали повелительные нотки. «Поэтому я сразу обозначу свой интерес». Меня интересуют зоны. Не та муть, координаты которой можно отыскать в интернете, не те, что истоптаны стадами экзальтированных мальчиков и девочек вкупе с истеричными дядями и тетями, и где уже только что киоски с сувенирами не появились. А так уже все признаки туризма налицо. А действительно работающие. Вы уже многого добились. А представьте, чего достигнете вы вместе со мной. Черный промолчал. Все было верно. Но черт, это было необъяснимо. Однако сейчас он был готов отказаться от любых радужных перспектив, лишь бы разорвать этот контакт. Похоже, снежный волк почувствовал его настроение. А потому вдруг перестал давить и снова перешел к считыванию. Причем на этот раз разговор пошел о кольцах. И не только о глазе дракона, который, как обычно, занимал свое место на пальце черного, но и о двух других. Единороги и щупальцы догона. И это был еще один сильный удар по нежеланию Антона. Ибо с кольцами он остановился на полпути. И все это время ждал человека, который до конца разъяснит ему природу и назначение колец. Причем Алексей уже как бы поделил кольца. Единорога назначил себе. А вот щупальца Дагона... Это кольцо явно должно достаться девушке, сообщил он ошеломленному и подавленному черному. Непростой девушке. Она живет... Он картинно задумался. В красном доме. Да, именно так. В доме, где все красное. Шторы, кресло, диван. Алексей встал с шезлонга и начал медленно прохаживаться по саду. Ее зовут? Зовут, как же ее зовут? Он остановился и принял напряженную позу. А, ну да, конечно же, Татьяна. И в данный момент она встречается с человеком, которого мы знаем под ником Тень. Он повернулся к Черному. «Знаешь, это для нас всех очень важная встреча. Этот человек может открыть для нас канал серьезного финансирования, такого, о котором в ином случае нам придется только мечтать». Черный выпустил воздух сквозь зубы. Если это так, а, похоже, снежный волк способен видеть будущее, чему сам Антон пока так и не научился, то Татьяна серьезно превысила свои полномочия. Все решения относительно встречи, с потенциальными соратниками, союзниками и инвесторами. У них принимались лишь после всестороннего обсуждения и принятия мер безопасности. А в этот раз никакого обсуждения не было. И в этот момент раздался вкратчивый голос Алексея. «Мне кажется, нам нужно поехать к ней». Черный молчал. «Черт, да как вообще можно чувствовать себя в присутствии человека? Существа, для которого ты открытая книга» и который в любой момент может узнать о тебе все, что угодно, причем похоже от тебя самого. «Пойми», – мягко произнес снежный волк, – «наша встреча с этой Татьяной неизбежна. Мы все равно встретимся и познакомимся с ней. Но будет лучше, если ты сделаешь это сам». Всю дорогу до Москвы Черный уговаривал себя. «Снежный волк – уникум. Он нужен Неману. Он нужен мне». Он приглашал меня в будущем съездить в Англию, о которой я грезил в прошлом. Покупал мой любимый сок. У него была машина моей любимой марки. Он катался на сноуборде. Словом, делал все то, что люблю я. Расслабься. Все идет так, как надо. Но все равно какая-то часть его сознания буквально вопила об опасности. И никакие уговоры не могли ее заглушить. Глава 26. Черный проснулся резко. Так обычно и бывало, когда он выныривал из сна, в котором осознался. Некоторое время он молча лежал, вспоминая прошедший сон, а затем повернул голову. В темноте мигал огоньком верный на ладонник. Самым разумным сейчас было немедленно схватить его и проверить почту. И все, конец сомнениям. Но Черный лежал и пялился на этот подмигивающий огонек. Потому что если там ничего нет... К Татьяне они приехали вечером, успев изрядно постоять в московских пробках. Черного после экспедиции город вообще угнетал, а уж Москва-то, с ее гипертрофированностью всего городского тем более. Алексей же, казалось, наслаждался столицей. Он сидел слегка откинувшись и с удовольствием поглядывал по сторонам, и всем своим видом демонстрировал, что жизнь удалась. Черный уже сворачивал на подъездную дорогу, которая вела к дому Татьяны когда Алексей небрежно заметил. Странно. Мне почему-то лезет в голову кривая разметка. Черный принужденно рассмеялся, но при этом стиснул руль так, что побелели костяшки пальцев. Все так. Все так и было. Перед самым домом Татьяны линия разметки резко уходила в сторону и сходила на нет. То ли разметчик был пьян, то ли это произошло под конец рабочего дня, и разметчик, под устав, зарулил к тротуару, не выключив разметочного ролика. Снежный волк в очередной раз непринужденно продемонстрировал свои возможности. «Здравствуйте, Татьяна!» почему-то торжествующий улыбаясь возгласил Алексей, когда хозяйка отворила дверь. Черный молча стоял за его спиной, не обратив внимания на то, что Татьяна дернулась, как будто увидела привидение. «А знаете, — продолжал Алексей, входя в квартиру, — похоже, мы с вами генетически как-то связаны с эльфами. Вот как!» Татьяна с трудом вымучила улыбку. Ей было явно не по себе. «Ну да, конечно. Обратите внимание, мы оба худые, высокие. И еще форма ушей». Алексей по-хозяйски протянул руку к Татьяне на голове и сдвинул волосы, обнажив ушную раковину в вытянутой формы. «Возможно, в замешательстве отозвалась Татьяна. Проходите в комнату. Я сейчас». Она едва сдерживалась но Черному было не до того, чтобы улавливать нюансы в ее поведении. Следующие три часа прошли в неком подобии светской беседы, беседы, в котором царил снежный волк. Он как-то довольно быстро свернул обсуждение на поездку в аномальную зону. При этом подразумевалось, что он сам непременно будет участвовать в этой поездке, и совершенно не обращал внимания на то, что Черный мрачно молчит или отделывается односложными словами. Улучшив момент, когда они с Антоном оказались на кухне, девушка спросила, Зачем ты его ко мне привез? Он настаивал, угрюмо ответил черный, и, уловив удивление в глазах Татьяны, пояснил, Он сильнее меня, он читает меня как открытую книгу, и он видит будущее. Он точно описал твою квартиру и многое другое. Как я мог ему отказать? Татьяна несколько мгновений молча стояла, отвернувшись от него. Затем вышла из кухни. В тот вечер они засиделись за полночь, так что остались ночевать, воспользовавшись любезным приглашением хозяйки. Она сообщила, что утром убежит на работу, так что, когда они соберутся уходить, достаточно просто захлопнуть за собой дверь. Наутро снежный волк проснулся напуганным. За нами охотится, сообщил он черному на завтрак, который тот приготовил на скорую руку, и сообщил, что во сне осознался в этой же самой комнате и увидел, как под плотными гардинами, закрывающими окно, ползет точка лазерного прицела. Причем, когда он испытал во сне сильный испуг, проснулся, точка никуда не исчезла. Он вновь увидел ее, уже в реале. Это либо было причиной, либо, несмотря на испуг, Алексей уже начал чувствовать себя хозяином положения. Однако, позавтракав, он уселся перед компьютером Татьяны и сказал, что хочет немного полазать по чатам. Но черному надо было ехать. А оставлять снежного волка одного в квартире он не собирался. Поэтому спустя 10 минут они уже усаживались в машину черного. Он подбросил Алексея до станции метро. Они уже подъезжали, когда снежный волк, задумчиво глядя в лобовое стекло, на протекающее мимо толпу, произнес: А ведь это знак черный. Я имею в виду лазерную метку в окне. Нам нужно как можно быстрее уехать из Москвы. Так что ты. Антон остановил машину, развернулся к Алексею и внезапно увидел Люминуса. Он жил как раз неподалеку от этой станции метро. Черный замер. Что делать? Открыть окно и поздороваться с Люминусом или подождать, когда его окликнет снежный волк? О том, что тот никак не отреагирует на Люминуса, у Черного даже мысли не было. Тем более, что в данный момент снежный волк уставился прямо на него. Не затягиваясь поездкой в зону. Закончил Алексей, отцепляясь взглядом от Люминаса, будто от обычного прохожего, и поворачиваясь к черному. «Ты меня понял?» Антон также отвел взгляд от Люминуса и молча кивнул. Сердце у него в этот момент бешено колотилось. «Значит, волк не всесилен. Значит, Снежный может чего-то не видеть. Значит, у него есть шанс избежать той кабалы, в которую он, черный, практически уже попал. Или же нет?» В следующие несколько дней Антон приложил максимум усилий, чтобы избежать встречи со снежным волком. Даже в чате появлялся максимально редко, подгадывая ко времени, когда вероятность появления там Алексея была минимальной. Но Алексей развил бурную деятельность, втянув в обсуждение предстоящей поездки в зону Баала и Татьяну. Он решил, что они поедут именно в таком составе. Причем на машине Татьяны, поскольку свою машину Черный еще не восстановил после аварии. По асфальту она кое-как еще ездила, но покидать на ней город в таком состоянии было не особенно умно. И несмотря на то, что его предложения в принципе были разумными, то, каким тоном и в какой форме он их высказывал, породило у Баала резкое неприятие, а у Антона это неприятие только окрепло. В четверг, когда до поездки запланированной на пятницу оставался всего один день, Снежный Волк позвонил Черному, И Хамский обматерил его, заявив, что ни он, ни Баал ничего не понимают, и что только он знает, что и как нужно делать. Черному же его мат даже несколько поднял настроение. Похоже, его представления о силе снежного волка по сравнению с реальностью оказались изрядно преувеличенными. Антон все это время размышлял над тем, как сообщить Алексею, что принял решение пока не брать его с собою. И чем ему это грозит? Но взвинченность снежного волка показывала, что тот теряет контроль над собой и над тем будущим, которое он мог считывать. Либо это будущее разворачивалось неприглядным для него образом, а это означало, что черный гораздо более свободен в своих действиях. Так что, когда он проинформировал Алексея о принятом решении, Антон уже был почти спокоен. Баала с рюкзаком они подобрали в метро. Несмотря на то, что после разговора с Алексеем у Черного забрежила некая надежда, единственным предметом разговора, вокруг которого крутилась его мысль, все равно был Снежный Волк, и он этим буквально достал обоих спутников. Так что в конце концов Баал не выдержал и пробурчал. «Слушай, Черный, ты еще хоть о чем-нибудь говорить можешь?» Что не сразу понял тот, а затем слегка смутился. «Извини». Просто сам знаешь, тут он с усилием заставил себя прерваться и замолчать. Но смог выдержать только пять минут, после чего снова повернулся к Баалу и начал. «Слушай, а я думаю, что Снежный...» «Да заглохни ты со своим Снежным!» – взорвался Баал. «Дай передохнуть немного. Сам вижу, что это проблема. Но уже мочи нет. Прервись, будь ласка!» Черный замолчал. Но поскольку его мысли все равно никуда не могли деться, и снова и снова начал прокручивать в голове всю информацию об этом человеке или существе, которая была у него на данный момент. И когда уже они ехали через поле к дому, стоявшему практически в центре зоны, Черного внезапно осенило. «Таня, а что он тебе рассказал по поводу того, как валялся в коме? После чего это произошло?» Татьяна наморщила лоб. «Ну, после того, как он перебрал дозу кокаина» то есть после ультракокаинового шока. Черный хмыкнул. Странно. А мне он говорил, что впал в кому после того, как сильно разбился, катаясь на сноуборде по снежной целине. Они с Татьяной удивленно переглянулись, после чего уставились на Баала. А мне он ни о какой коме не рассказывал, отозвался тот. Хотя... Они начали перебирать разные случаи, о которых было известно всем троим. И тут выяснилось. Еще множество нестыковок. Так что, когда подъезжали к дому, черный с облегчением откинулся на спинку сидения. Снежный волк явно врал. Пока как стало ясно по пустякам, по мелочи, непонятно даже зачем. Чтобы лишний раз порисоваться, прихвастнусь, попасть в тему. Но кому это было нужно? И как мог так мелочно прибрехивать человек, обладающий такими способностями? Тем более, что Седой утверждал, будто сильная магия не прощает лжи. С этим надо было разобраться. До места не добрались уже практически под утро. Татьяна взяла с собой своего кота Кузю. Тот очень не хотел входить в дом. Шипел, выгибал спинку. Но так как все жутко хотели спать, на это никто не обратил внимания. Быстро разгрузившись и переодевшись в полевку, завалились спать. Часа через два Черному сквозь сон послышался странный звук. Он резко сел на диване. Звук повторился. Это был такой схлопывающий металлический звук, который он не раз слышал в других аномальных зонах. Некоторые опытные сталкеры считали, что это звук открывающегося портала. Черный вскочил на ноги и бросился к Баалу. «Вставай! Зона активна! Зона активна!» Но тот продолжал лежать с закрытыми глазами, никак не реагируя ни на речь, не на то, что его трясли. Черный пару в мгновение рассматривал вопрос окатить Баала водой из пластиковой бутылки, упаковку которой они привезли с собою. Но затем решил сначала разбудить Татьяну. К его удивлению, Та тоже никак не реагировал на все попытки ее разбудить. И тогда Антон решил идти один. Поспешно натянув куртку, он выскочил наружу и торопливо двинулся в сторону звука. Путь преградила речушка. Черный перебрался через нее и почти побежал к опушке леса. Звук раздавался как раз оттуда. Когда он вывалился на поляну, звук ударил по ушам так, что черный невольно охнул и прикрыл оба уха ладонями. Прямо перед ним клубился туман. Он не стелился длинными языками, как это происходит с обычным туманом, и даже не висел прядями. Нет. Он стоял стеной, будто кто-то специально напустил его, чтобы скрыть некое действо. Черный замер. Что же делать? Идти в туман или вернуться и разбудить ребят? Но пока он будет бегать, все может закончиться. А идти в туман одному, кто знает, чем это может обернуться. Несколько мгновений он стоял, растерянно пялись на туман, а затем глубоко вздохнул и пробормотал. А, когда не помирать, все равно день терять. Нырнул внутрь тумана. У него получилось. Черный выскочил из тумана и ошеломленно потер ладонью лоб. У него получилось. Он оглянулся назад. Тумана не было. Ну вообще, интересно, где же это он тогда бродил, по прикидкам часа полтора? Он покосился на свои болотные сапоги, все в рязке. Потом снова оглянулся. Лес за его спиной стоял совершенно сухой. Без какого-либо следа болота. А ведь большую часть времени Антон бродил как раз по болоту.